Голова 3. Передовая база Легиона Неганебюлос и, по совместительству, переговорный зал. Другими словами, квартира Харуюки, находившаяся на 23-м этаже корпуса Б многоэтажного жилого дома к северу от станции Каэнзи. Когда до неё добрались Харуюки, Черноснежка и Девушка в очках, являвшаяся воплощением Аквакарант в реальном мире, на часах значилось уже без 15,7. Тело Харуюки в ногу со временем не шло и расходовала топливо с бешеной скоростью, и он понимал, что скоро проголодается до невозможности. Но в то же время в голове его скопилось столько вопросов, что они почти убили его аппетит. Ему хотелось немедленно получить ответы хотя бы на половину из них. Пока девушки размещались на диванном гарнитуре, Харуюки пошел на кухню и приготовил три стакана чая и сливовые роллы, которые помогли бы утолить хотя бы часть голода». Он уже взял поднос и направился обратно к диванам, как остановился недалеко от них. Вид сидевших друг напротив друга Черноснежки и Аквакарент поразил его до глубины души. Обе они явно больше всего на свете, желали быть вместе и, одновременно с этим, пытались отдалиться друг от друга. Эта атмосфера сильно напоминала ту, что царила во время воссоединения Черноснежки и Курасаки Фука «Скайрейкер». «Прошу!» – обратился к ним Харуюки, размещая поднос на столе и расставляя стаканы. В комнате было темно, и он на мгновение задумывался о том, чтобы включить свет, но вместо этого решил раздвинуть занавески на южном окне. Открылся вид на вечернее небо с плывущими на восток облаками. Невольно вспомнилась последняя сцена, развернувшаяся на уровне лёд и снег. «Кажется, сезон дождей скоро кончится», Тихо сказала Черноснежка. «По последним прогнозам, он продлится до 5 числа». Кивнув, отозвался Харуюки. «Значит, ещё неделя. За это время нам столько всего нужно решить». «Спасибо за чай». Черноснежка взяла стакан в руки. Одновременно с ней Харуюки поблагодарила девушка напротив и тоже поднесла стакан к губам. Вслед за этим уселся и сам Харуюки, присоединившись к чаепитию. Через несколько секунд они отрывались от стаканов, выдохнули, а затем сидевшая справа от Харуюки Карен, как ни в чем не бывало, произнесла «Ну что, начинаем?» С этими словами она достала из сумки рядом с собой небольшой четырехпортовый хаб с XSB кабелями. Один конец она тут же протянула Харуюке. «А, а, напрямую соединиться будет проще всего. Ну же!» Все же, взяв в руки штекер, Харуюки посмотрел налево, Черноснежка улыбнулась и сказала. «Надо, значит, надо. Увидимся». «Хорошо. Мы пошли». Как только Харуюки подключил кабель к своему нейролинкеру, Карен, успевшая сделать это гораздо быстрее, тут же сказала. «Бёрстлинг». Ускорение продлилось всего 10 секунд. В реальном мире не прошло и доли секунды. Даже Черноснежка, увидев это, изумлённо шепнула. «Быстро вы вернулись. Ещё бы». Оказавшись на дуэльном поле совсем рядом с Харуюки, Аквакарент немедленно подошла к нему, приложила текущую руку к колбу шлема Сильверкроу и шепнула «Мемори фри! Освобождение воспоминаний». В первые минуты после окончания ускорения Харуюки даже не почувствовал, что что-то изменилось. Карент тут же принялась деловито сматывать кабели с таким видом, будто сделала то, что собиралось. Но послышался звук текущей воды. Хароюки тут же обернулся, решив, что забыл закрыть кран на кухне. Но если подумать, об открытом кране его бы предупредил виртуальный интерфейс. Да и звук напоминал не протекающий кран, а журчание горного ручейка. Он навострел уши, начав понимать, что звук раздается не снаружи, а изнутри. Прохладная вода начала наполнять его сознание, потекла по высохшим руслам. а а погодите-ка!» Хароюки изумлённо раскрыл рот и недоверчиво посмотрел на, скорее всего, девушку с права себя. Аквакарент. Это та самая Аквакарент? Один из элементов первого Неганебулас как Рейкер и Мейден? Почему он не вспомнил этого раньше? Он слышал имя Аквакарент в день начала операции по спасению Ардер Мейден 9 дней назад. Причём здесь же, в этой самой комнате. Два с половиной года назад Легион Неганебулас составлявший достойную конкуренцию остальным Великим Легионам, осмелился осадить стоящий в центре неограниченного поля Имперский замок, но был разгромлен охранявшими его четырьмя богами энами ультракласса. В результате Легион был уничтожен. Скайрейкер, воздуху, чудом удалось спасти Блэк Лотос от Бякка, с которым та сражалась у западных врат. Но офицеры, командовавшие штурмом остальных врат, попали в бесконечные истребления. На аутаре южных врат Судзаку запечатала синамию Утай «Огонь». На аутаре северных врат Генбу запечатала графит Эджа «Землю». Наконец, на аутаре восточных врат Сейрю запечатала аквакарант «Воду». Конечно, на тот момент высшим приоритетом для него стало спасение Мэйден, но уж хотя бы именно остальных элементов он должен был запомнить. Харуюки обхватил руками провинившуюся голову и тихо застонал. Но оказалось, что это еще не все. В голове его словно открылся новый проход, и из него в сознание полились воспоминания. Аква-карент. Единичка. Это прозвище она заслужила потому, что являлась крайне необычным аватаром первого уровня. Обычно такие аватары – новички, беспокоящиеся лишь о наборе очков. Но Карент вместо этого работала телохранителем, спасая попавших в беду из-за малого количества очков бёрстлинкеров. Если конкретней, то она принимала заказы от бёрстлинкеров первого и второго уровней и участвовала с ними в командных боях, пока те не набирали хотя бы 50 очков. В качестве оплаты за свои услуги она просила не очки, а личность. Клиенты приходили в указанное ей место, садились на указанный стул, где их ждал планшет, предлагающий ввести имя Аватара. Вслед за этим лицо Бёрстлинкера фотографировала камера. Затем имя и фотография по беспроводному соединению пересылались к Карент. И Харуюке знал все эти подробности, потому что однажды ему и самому пришлось попросить её о помощи. Прошлой осенью, когда он только-только начинал играть, Он так обрадовался, перевалив за три сотни очков, что забыл о необходимости поддерживать их запас и перешёл на второй уровень. Из-за этого количество его очков упало до восьми, и любая битва могла стоить ему брейнбёрста. И из этой смертельной ситуации его вытащила именно Аквакарент, единица. Они сражались против команд третьего и четвёртого уровней в районе Зимба, не проигрывая ни единого сражения что помогло Харуюке перевалить за отметку в 70 очков. Без её помощи он мог бы лишиться Брейнбёрста с очень высокой вероятностью. «Акарен!» – произнёс Харуюке её имя, поднимая голову. В этот раз он вкладывал в него совсем другой смысл. Он посмотрел в похожие на дрожащие озёра глаза молчаливо улыбающейся девушке и вновь произнёс её имя. «Акарен! Я...» «Я всё это время... хотел встретиться с тобой!» После этих слов слева словно начали доноситься волны инкарнации. Но Харуюки, не замечая их, продолжил. «Я хотел поблагодарить тебя. Благодаря тебе. Благодаря твоей помощи, я...» Больше Харуюки ничего не смог сказать. Глазам подступили горячие слёзы. Аквакарент медленно кивнула ему и мягким тоном ответила... «Я тоже хотела вновь увидеться с тобой, и о многом хотела поговорить». Аура сверкнула снова, и в этот раз Харуюки всё же повернулся к её источнику, а затем немедленно вжался в диван. За спиной широко улыбающейся Черноснежки полыхала аура Аверрея. Скорее всего, типа увеличения силы удара. «Харуюки!» «Да?» «Прости, что вмешиваюсь в такой момент, но не объяснишь ли ты, что происходит?» А то я что-то совсем не понимаю, о чём ты». ах конечно!» Тут же кивнув, Харуюки принялся рассказывать о том, как они познакомились с Аквакарант. Черноснежка слушала Моуча, периодически кивая. Но стоило Харуюки сказать «Вот так всё и произошло». Поставив точку в рассказе, «Идиот!» впервые за долгое время отругала его Черноснежка. Вслед за этим она тут же подалась вперёд. И резко оттянула его левую щеку. «Оказаться на пороге смерти в момент перехода на второй уровень? Ладно, я тебя винить не могу. Это моя вина в том, что я не рассказала тебе о необходимости запаса. Но почему ты мне ничего не рассказал? Я бы дала тебе столько очков, сколько надо! Но ведь ты на тот момент лежала в реанимации, и встречаться с тобой было строго запрещено. Это ничего не меняет!» «Да, кабелем ты бы ко мне не подключился, но ты мог вызвать меня на дуэль через больничную сеть, разве нет?» «Но ведь у тебя тогда практически не оставалось очков. Их я всегда могла набрать, охотясь на энеми!» Неожиданно раздался сдержанный смех, и Черноснежка с Харуюки тут же повернулись на звук. Аквакарент, всё это время не показывавшая никаких эмоций, сидела, закрыв рот рукой, и мелко дёргала плечами». Если Харуюки при виде этой картины подумал, что «всё-таки Карен тоже умеет смеяться», то Черноснежка удивлённо округлила глаза. Несколько раз моргнув, она произнесла совершенно другим тоном, не отпуская, впрочем, щёку Харуюки. «Карен, я никогда не видела, чтобы ты так смеялась. но ну, в реальности я тебя, конечно, вижу впервые, но всё же...» Аквакарент какое-то время продолжила сдержанно смеяться, а затем прокашлялась и ответила «Прости. Я смеялась не над вами. Просто мне стало радостно. Лотос, ты напомнила мне те далёкие времена, когда ты постоянно спорила с Рейкер и Графом, а мы с Мейден смотрели на вас». Она поправила очки и ненадолго закрыла глаза. Затем она выпрямилась и посмотрела на Черноснежку и Харуюки ясным взором. «Пожалуй, для начала официально представлюсь. Я карант В реальности меня зовут Хими Акера». Повисла короткая пауза. Имя Акера нейтральное, что внесло ещё один грамм неясности в «и без того» сложный вопрос о половой принадлежности этого человека. Затем Акера повернулась к Черноснежке и поклонилась. «Лотос, Сильверкроу не виноват в том, что всё это время не рассказывал тебе о нашем знакомстве. Я запечатала все его воспоминания о случившемся».